Первый день в сентябре. На заре туманной юности Так давно и как сейчас. На заре туманной юности Помнишь наш десятый класс? Ты и я, и знак сложения Все равняется любви. Ты и я, Летящих лет, кружение, хоть на миг, станови. На заре, на заре юности туманной, Первый день в сентябре самый долгожданный. А на школьном дворе повзрослели странно. На заре, на заре юности туманной. На заре туманной юности Не спешили наши дни. На заре туманной юности Скленок, золото, родник. Школьный двор промок под ливнями, Листья пламенем в костре. Были мы с тобой счастливыми В том далеком сентябре. На заре, на заре юности туманный первый день в сентябре самый долгожданный мы на школьном дворе повзрослели странно на заре на заре юности туманной на заре туманной юности свет качали фонари на заре туманной юности мы о главном говорим мне далёких отражением вновь приходят сентябри ты и я и знак сложения школ клёны фатарий